— Ничего особенного. Просто эти слова были вышиты у меня на переднике, — сказала Эмили. — Когда я была маленькой. На воскресном переднике. А на повседневном — не будь обжорой. — Ага, понятно. — Да, я добавил еще изрядно сведений о морской карьере капитана Тревельяна. Упомянул о заморских идолах, раздобытых им. — и намекнул о вероятности месте неизвестного жреца. — Только намекнул, понимаешь? — Ну, кажется, у тебя на сегодня уже совершено доброе дело, — сказала Эмили. — А ты что успела? — Ты поднялась довольно рано, бог знает когда. Эмили стала рассказывать о своей встрече с мистером Рикрофтом. И вдруг осеклась. Эндерби, следуя ее взгляду, обернулся и увидел розовощекого, пышущего здоровьем молодого человека. Опершись на калитку, он извинительно подкашлянул, стараясь привлечь к себе внимание. — Прошу прощения, что помешал, — сказал молодой человек. — Мне страшно неудобно. Но это все тетя. Она послала меня. — О! В один голос произнесли Чарльз и Эмили, ничего не понимая из этого объяснения. «Да-да», — сказал молодой человек, — «по правде говоря, моя тетя — настоящая фурия. Конечно, это дурной тон являться в такой момент, но если бы вы знали мою тетю... Впрочем, если вы исполните мою просьбу, вы с ней сами познакомитесь». «Ваша тетя мисс Персехаус перебила Эмили. «Совершенно верно», — сказал молодой человек с превеликим облегчением. «Значит, вы о ней уже слышали?» «Старуха Куртис, наверное, наговорила?» «Уж наболтает, разве не так?» «Нет-нет, я не хочу сказать, что она плохой человек». «Ну да ладно. Дело в том, что тетя заявила, что хочет вас повидать». Вот я и должен был явиться и передать это вам, а также приветы, поклоны и так далее. Но если для вас слишком затруднительно, то было бы чрезвычайно желательно, ну знаете, как делается в подобных случаях, головная боль или срочно надо ответить на письмо, словом, не мне говорить. И все в порядке. Вам уже нечем «Будет беспокоиться». «Однако я не прочь побеспокоиться», — сказала Эмили. «Я прямо с вами и отправлюсь». «Мистеру Эндерби надо повидаться с майором Барнаби». «Надо?» — тихо изумился Эндерби. «Да, надо», — решительно подтвердила Эмили, слегка кивнув, отпустила его и присоединилась на дороге к своему новому знакомому. — Полагаю, вы мистер Гарфилд, сказала она. — Да, верно. Мне следовало представиться. — Ничего, — сказала Эмили. Не так уж трудно было догадаться. — Так чудесно, что вы сразу же и собрались, — сказал мистер Гарфилд. Многие бы девушки сочли это ниже своего достоинства — Но вы ведь понимаете, что такое пожилые леди? — А вы ведь живете не здесь, мистер Гарфельд. — Ну, конечно, нет, — с жаром ответил Ронни Гарфельд. — Вам приходилось когда-нибудь видеть такое забытое Богом место? Не очень-то тут веселое житье. Неудивительно, если кто и совершит здесь убийство. И он замолк, испугавшись своих слов. «Послушайте, простите меня. Такой уж я разнесчастный. Вечно что-нибудь не то брякну. Я совсем не хотел сказать то, что сейчас. Верю, что не хотели», — мягко сказала Эмили. «Вот мы и пришли», — сказал мистер Гарфельд. Он толкнул калитку, и они подошли по дорожке к небольшому коттеджу, такому же, как и остальные. В гостиной, обращенной в сад, стояла кушетка. На ней лежала почтенная леди с худым морщинистым лицом и с одним из самых острых и самых вопрошающих носов, какие Эмили когда-либо приходилось видеть. С некоторым затруднением леди приподнялась на локте. — Итак, ты ее привел, — сказала она. — Очень мило с вашей стороны, дорогая, навестить старую женщину. Но вы понимаете, что значит быть инвалидом. Ведь нужно же быть в курсе всех дел. И если не можешь пойти и выяснить все самолично, то вот приходится ждать, чтобы кто-нибудь пришел и рассказал. И не думайте, пожалуйста, что все это обыкновенное любопытство. Нет, здесь нечто гораздо более важное. Ронни, отправляйся красить садовую мебель. Под навесом в конце сада. Два плетеных стула и скамейка. Краска и все необходимое там приготовлено. «Хорошо, тетя Каролина», и послушный племянник удалился. «Присаживайтесь», — сказала мисс Персехаус. Эмили села на указанный стул. Странно сказать, она сразу же почувствовала определенное расположение, симпатию к этой довольно острой на язык больной женщине. Она, несомненно, ощутила какое-то родство с ней. «Вот человек», — подумала Эмили, — «который идет прямо к цели, идет своим путем и умеет повелевать людьми, точно как я. Только мне посчастливилось быть довольно привлекательной, а ей во всем приходится полагаться на характер». «Я знаю, что вы та самая девушка, которая помолвлена с племянником Тревельяна», — сказала мисс Перси -Хаус. Я все о вас слышала, а теперь вижу вас, и мне совершенно ясны ваши возможности. Желаю вам удачи. — Спасибо, — сказала Эмили. — Терпеть не могу распускающих нюни женщин, — сказала мисс Перси-Хаус. Я предпочитаю тех, что принимают решения и действуют. Она сурово взглянула на Эмили. — Вот вам, я думаю, жаль меня. Лежит, мол, тут не встать, не прогуляться. — Нет, — задумчиво произнесла Эмили. — Не знаю, жалею или нет. Я полагаю, что человек, если у него есть решимость, может чего-то добиться в жизни. Если не тем, так иным путем. — Совершенно верно, — сказала мисс Персихаус. Приходится только смотреть на жизнь, под другим углом, чем остальные. «Углом зрения», — пробормотала Эмили. «Как? Как вы сказали?» И Эмили, насколько это было в ее силах, объяснила в общих чертах свою теорию, которую разработала в это утро, рассказала о том, как она уже успела применить ее на практике. «Неплохо», — сказала мисс Персихаус, кивая головой, — — Ну, а теперь, моя дорогая, перейдем к делу. Отродясь, не быв дурой, я полагаю, что вы приехали в деревню подразузнать, что сможете о людях, и посмотреть, не имеет ли то, что вы узнали, какого-нибудь отношения к убийству. Итак, если вы хотите услышать что-нибудь о людях, я могу вам кое-что сказать. Эмили... Не стала терять времени. Немногословно, по-деловому, приступила к делу. Майор барнаби Типичный отставной офицер. Недалек. Кругозор ограничен. Склонен к ревности. Легковерен в денежных делах. Готов вложить деньги в дутые предприятия на Южном море. А у себя под носом и слона не заметит. Любят быстро разделываться с долгами и не любят тех, кто не вытирает ноги о коврик. Мистер Рикрофт», — спросила Эмили: «Занятный маленький человечек, страшно самовлюблен, капризен, считает себя замечательной личностью. Думаю, он уже предложил вам свою помощь, чтобы разобраться в деле, опираясь на свои замечательные познания в криминологии». Эмили призналась что так оно и было. «Мистер Дюк?» — спросила она. «Совершенно ничего не знаю об этом человеке, хотя и должна бы знать». «Типичный случай. Надо бы знать, а все-таки не знаю. Странно. Так вот бывает с именем вертится у тебя на языке, а вспомнить не можешь». «Миссис и мисс Уиллет?» — спросила Эмили. «Ах, Уиллет!» Мисс Персехаус в некотором возбуждении опять приподнялась на локте. «Ну да, мать и дочь». «Сейчас я вам кое-что расскажу о них, моя дорогая. Может быть, это вам пригодится».